Глава 19 Все дни Сифу помогал мне собственными руками, молча, ни о чем не спрашивая. Такая почти фанатичная вера в мои способности несколько напрягала, но в то же время я понимала, что для меня это одна, если не единственная, из возможностей выбрать себе жизнь по своему разумению. Лучше пусть все верят в моё кровное родство с Ра, чем спихнут меня замуж за нужного человека и перестанут считаться с моим мнением. Вот нельзя сказать, чтобы мне так уж нужна была власть. Власть для меня, ну, если по-честному, это прежде всего ответственность. Как и многие подростки, в детстве я мечтала о славе и деньгах. Но мне казалось, что тогда мама меня непременно полюбит. Но с возрастом, обдумывая свои детские мечты, я начала понимать всю их наивность и глуповатость. Ну, вот самый простой пример — «Выиграла бы я в лотерее несметные богатства». Как утверждает статистика, такие выигрыши не ведут ни к чему хорошему. Люди, не умеющие управлять состоянием, все непременно профукают его в самых различных авантюрах. Масса примеров и у нас, и в Европе. Грубо говоря, чтобы им управлять этим состоянием, нужно много учиться и много знать. Ровно то же самое касается и власти. Я прекрасно понимала, что я совершенно обычный человек, и очень слабо представляю, как оно все там работает. Что это значит конкретно для меня? В первую очередь мне нужна надежная команда, такая, которая знает и понимает механизмы власти, но прислушается ко мне, если я что-то сочту неприемлемым, готовая искать компромисс, а не тянуть на себя одеяло. Есть еще одна деталь, которая следует из моего понимания власти. Мне нужна будет смена. Такая смена, которая поддержит ту линию развития, что я выбрала — Иначе даже не стоит начинать. Но о сменной команде я позабочусь позднее. А пока, для начала, мне эту самую власть нужно завоевать. Завоевать именно с теми людьми, которые сейчас рядом со мной. Думаю, в ближайшие годы это ставит большой жирный крест на моей личной жизни. Ну, не может полубожественное существо выйти замуж и нарожать детей. Это быстренько снимет с меня статус полубога и переведет в разряд матери будущего царя, не более». А раз уж я решила ввязаться в это вот все, то статус свой должна оберегать свято и обязательно подтверждать. Именно поэтому я со всеми чертежами возилась сама, но работать руками заставила Сифу. Да, тщательно отслеживая и проверяя каждое его действие. В конце концов, это мне придется рисковать жизнью. Кроме того, в отличие от всех остальных, Сифу уже знал, какое мощное оружие представляет из себя диск. Он лично видел как коснувшись края диска факелом я вызвала сильный пожар и пока он молчит об этом это оружие дает мне в борьбе серьезные преимущества очень серьезное мне вовсе не хотелось залить страну кровью, а именно такая угроза могла устрашить противников настолько что они откажутся от борьбы. кто же пойдет воевать с неведомой божественной силой это вам не мечами и луками людей убивать для джибейда все это вполне естественно. и бойцов он жалеть не будет. А уж сколько мирного народу пострадает. Вообще отдельная тема. Так что страх — страх, и еще раз страх перед неизвестностью. Это и есть моё главное оружие. Пробный вылет на Айвенга 2 я назначила на вечернее время. Не хотелось бы рассекретить его раньше времени. Кроме того, я несколько опасалась своего умения управлять им. Да, тело царевны было гибким и тренированным, Но, памятуя мои странные жесты, я понимала, что память тела — сильная штука. А если оно — тело, испугается высоты из-за истерит, впадёт в панику или в ступор. Да и сама я, надо сказать, много лет не летала. Так что тренироваться я собиралась по полной. Кроме того, для моего плана нужна была еще и полная луна, чтобы меня могли рассмотреть, но не слишком хорошо, а до полной луны — еще две недели. За это время солдаты Джибейда дойдут до места и соберутся в обратный путь. Тут-то я с ними и побеседую». Даже такой, слепленный из бамбуковых стеблей и папируса, скрепленный где бронзовыми скобами, а где просто перевязанный прочными кожаными ремнями, Айвенга был прекрасен. Мне казалось, что вместо крови у меня в веннах кипит шампанское. Всё же Дельтаплан удивительное изобретение. Ни с чем не сравнишь. Это фантастическое чувство полета без мотора и без запаха бензина. Я скользила над водами Нила и взмывала вверх на плотных слоях воздуха. Последнее время ветра становились только сильнее. Близился зимний период. И, как говорят, скоро они могут превратиться в песчаные бури. Но пока самое то, что нужно. Села я несколько неудачно. Нет, между сигнальных огней я попала... но немного не совладала с ветром и вывихнула ногу. Ничего серьезного, но потрясенные воины, из тех, кто был допущен для моей охраны, упали ниц, а Сифу и Хасем, как мне показалось, боялись ко мне приблизиться. Один Имхотеп, невзирая на возраст, кинулся сразу же, как только я приземлилась. Царевна, царевна, это было так необыкновенно, царевна. Помоги мне, Имхотеп. Я немного потянула лодыжку, давно не летала. Царевна. Что значит давно? «Эм, но я имею в виду, что раньше я летала только в чертогах Ра. Подошел Хасем, чуть дрожащими руками помог мне расстегнуть и развязать все ремни и крепления, подхватил на руки и понес в дом. Прости, царевна. За что, Хасем? Я сомневался, что в тебе течет кровь божества. Мне стало неловко. Врать я никогда не любила, хотя последнее время и делала это регулярно. Но как иначе? Как я смогу объяснить всем, что я не царевна и а совершенно другая личность из другого мира и времени? Хасем, дело не в моей крови. Если ты захочешь после тренировок, и ты сможешь летать так же. Дело в тех знаниях и умениях, которые у меня есть. Да, царевна, я понимаю. Но эти знания ты получил от великого Ра. Ты избранная, царевна. Ну вот и поговорили. Я испытывала странные чувства, С одной стороны, мне было приятно его восхищение. Даже некоторое преклонение тоже годится. Меньше шансов, что меня отодвинут в сторону и превратят в родильный аппарат для блага династии. Но вот в избранные лезть. Хотя что именно меня так пугает? Да, я не Нео из Матрицы, но и не вкладывает в это слово такой смысл. Или вкладывает. И что для меня лучше? Одни вопросы и никаких ответов. На ногу положили компресс и тугую повязку. К утру осталась небольшая опухоль. Я чуть хромала, но ходила сама. Поэтому с самого утра мы сели разрабатывать план по устрашению войска Джибейда. Пусть даже и части войска. Но Бомани, что ведет их, является военачальником и доверенным лицом Джибейда. И если в столицу прибегут несколько сотен ошалевших от страха солдат, то и сопротивляться нашим войскам будут не так уж и активно. Значит, будет меньше смертей. А самому Бомани... Джибейт поверит больше, чем солдатам. Время для тренировок у меня еще есть. Все должно пройти без всяких эксцессов.